Когда этот вопрос был решен, молодые люди стали готовить средства для защиты и устанавливать сигналы сообразно силам и составу гарнизона. Большие камни были положены совсем на краю утеса так, что малейшего усилия со стороны Элен и подвластного ей отряда было бы достаточно, чтобы сбросить их на голову неприятелей, которые могли вскарабкаться на утес только по узкой крутой тропинке, о которой мы уже так часто говорили. Независимо от этих спешных приготовлений к защите были укреплены и рогатки, так что перейти через них оказывалось почти невозможным. Приготовили кучу более мелких камней, которые могли бросать дети. Падая с такой высоты, камни грозили опасностью осаждающим. Громадная куча из листьев и хвороста, наваленная на самой вершине утеса, должна была быть зажжена в случае нападения, чтобы служить сигналом. Когда были приняты все эти меры, осторожный Измаил решил, что его крепость может с честью выдержать осаду. Укрепив достаточно утес, отряд отправился не без тревоги в экспедицию. Эстер В полумужском костюме, вооруженная, как все, шла впереди и казалась достойным предводителем группы, шедших за ней полудиких людей. «Ну, Абирам!» — крикнула Амазонка грубым голосом, охрипшим по той простой причине, что слишком часто его напрягало. «Ну, Абирам, опусти нос к земле и покажи, что ты ищейка хорошей породы!» «Ведь ты видел следы индейских макасин, но ну так пусть и другие познакомятся с ними. Иди, иди вперед, говорю тебе, и веди нас как следует». Брат, постоянно находившийся в почтительном страхе перед властью сестры, послушался ее, но с очевидным отвращением, вызвавшим насмешки даже ленивых и беззаботных сыновей Измаила. Последний шел среди своих детей с видом человека, ничего не ожидающего от этого предприятия и равнодушного к тому, удастся ли оно. Так шли они некоторое время и удалились от своей крепости настолько, что она казалась им черной точкой в конце прерии. До сих пор они продвигались довольно быстро и молча, поднимаясь и спускаясь с холма на холм. Даже язык Эстер потерял свою обычную эластичность и, казалось, оцепенел. Беспокойство ее усиливалось по мере того, как они шли все дальше и дальше, не встречая ни единого живого существа, и даже ничего, что хотя бы несколько оживило однообразие ландшафта, расстилавшегося перед их глазами. Наконец, Измаил счел нужным остановиться. «Довольно!» проговорил он, ударяя о землю прикладом ружья. «Следов и буйволовых, и оленьих сколько хочешь. Но где, наконец, следы индейцев, Абирам?» «Дальше, еще дальше на запад», возразил его Шурин, указав рукою направление. «Вот здесь я напал на след оленя, за которым гнался. Когда я его убил, я увидел следы титонов». «И можно сказать...» «Чисто убил», — сказал Измаил с насмешкой, указывая на перепачканную кровью одежду Шурина и затем обращая внимание на свою собственную, составлявшую полный контраст с одеждой Абирама. «На этом самом месте», — прибавил он с видом триумфатора, «я убил двух самок и молодого оленя так, что ни одна капля их крови не испачкала моей одежды». «А ты, по своей неловкости, задал Эстер и ее дочерям столько работы, как если бы был профессиональным мясником?» «Ну, довольно, — говорю я. Достаточно я опытен, чтобы узнать следы прохождения индейцев. Ни один индеец не проходил здесь со времени последних дождей. Идите за мной. По крайней мере, мы найдем хоть буйвола в награду за труды. Идите за мной!» — повторила Эстер, пускаясь в путь. «Сегодня я веду вас, и вы должны идти за мной. Хотела бы я знать, кто лучше матери может вести тех, кто ищет ее сына». Измаил взглянул на свою несговорчивую половину с улыбкой, полной сожаления и снисходительности. Видя, что она уже направилась не в ту сторону, которую указал Абирам, а также и не в ту, в которую думал направиться он сам, Измаил не захотел натягивать поводья супружеской власти в такой момент и молча подчинился власти жены. Но доктор Баттиус, который до сих пор безмолвно и с задумчивым видом шел за амазонкой, счел нужным, в свою очередь, возвысить свой слабый голос в виде протеста. «Достойная и добрейшая миссис Буш», — сказал он. «Я согласен со спутником вашей жизни». И думаю, что какой-нибудь игнис Фатулс воображение обманул Абирама относительно признаков или симптомов, о которых он говорил вам. Сами вы симптом, воскликнула бой -баба. не такое время, чтобы выискивать высокие слова в ваших книгах, да и место неподходящее, чтобы глотать ваши снадобья. Если вы устали, так скажите откровенно. Присядьте на корточки, как собака, у которой заноза попала в лапу, и насладитесь отдыхом, в котором вы так нуждаетесь. Я принимаю ваш совет, ответил естественный испытатель с величайшим хладнокровием. И, следуя буквально ироническому совету Эстер, он спокойно уселся у какого-то туземного куста и немедленно начал рассматривать его, чтобы наука ничего не потеряла из той дани, которую должна получить. «Вы видите, что я следую вашим превосходным советам, миссис Буш. Продолжайте искать вашего сына. Я же остаюсь здесь, чтобы заняться более важными поисками, исследованием Великой книги природы». Она ответила презрительным смехом, и даже ее олухи-сыновья, проходя мимо испытателя, уже погрузившегося в исследования, не упустили случая высказать свое презрение выразительной насмешкой. Через несколько минут маленький отряд исчез за холмом, и доктор мог продолжать свои научные изыскания в полном одиночестве. В продолжении получаса Эстер шла вперед, ничего не находя. Но останавливалась она все чаще и чаще, бросая беспокойные взгляды во все стороны. Вдруг в кустарнике послышался шум, и в то же мгновение оттуда выбежал олень и пробежал с быстротой стрелы на глазах у всей семьи, направляясь в ту сторону, где остался естествоиспытатель. Появление оленя было так внезапно и неожиданно, расположение места так благоприятно, что он убежал раньше, чем охотники успели прицелиться. «Смотрите-ка, волк!» — крикнул Абнер, качая головой от досады, что опоздал на одну секунду. «Волчья шкура не лишняя для зимней ночи. Вот он, голодный дьявол!» «Погоди!» — крикнул Измаил, хватаясь за ружье слишком разгорячившегося сына. «Это не волк, а собака!» И «Ей-богу, породистая собака, тут близко охотники!» «Ага, вот две собаки!» Пока он говорил, животные, о которых шла речь, пробежали мимо них по следам оленя, с благородным пылом стремясь превзойти друг друга. Одна из собак была стара, и, по-видимому, только благородное соревнование поддерживало ее силы. Другая, совсем молодая, резвилась даже в то время, когда с ожесточением преследовала свою добычу. Но обе бежали с одинаковой быстротой, высоко подняв нос, как хорошо дрессированные собаки превосходной породы. Они уже пробежали дальше с раскрытой пастью, как вдруг молодая собака сделала скачок, отбежала в сторону и сильно залаяла. Старая собака также остановилась, и задыхающаяся, изнуренная вернулась к месту, где остановилась молодая, и где она описывала большой круг, как будто охваченная безумием, продолжая лаять время от времени. Но когда старая собака подбежала к этому месту, молодая села на задние лапы и, подняв голову, завыла продолжительно и жалобно. «Должно быть, они напали на очень ясный след», — проговорил Абнер. Он, как и все остальные, с удивлением следил за движениями собак. Иначе такие две собаки не бросили бы так внезапно тот след, по которому бежали. «Убейте ее!» — крикнул Абирам. «Я знаю старую собаку. Могу поклясться в этом. Это собака старого траппера, нашего смертельного врага, как хорошо известно всем». Однако брат Эстер, несмотря на свой враждебный совет, по-видимому, вовсе не был расположен исполнять его. Удивление, охватившее всех переселенцев, выражалось на его лице не менее ясно, чем на лицах его спутников. Поэтому его предложение не произвело никакого эффекта, и никто не тронул собак, которые свободно направились туда, куда призывал их таинственный инстинкт.